От такого позора он проснулся и обнаружил, что лежит раскутанный, а оба одеяла горкой валяются в проходе. Засветив фонарики, положив его на подушку, Вовка взялся поправлять сбившуюся постель, но дело до конца не довел, поскольку разглядел, что дверь их комнаты приоткрыта. По ногам ощутимо тянуло холодом, и Вовка заподозрил, что открыта и уличная дверь. Терпеть такое безобразие он не собирался. И, закутавшись в одеяло, направился к выходу.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 А потом... У него за спиной вспыхнул яркий электрический свет. Это Димка наконец-то ввернул в распределительный щиток пробки. Иван подался вперед, всего-то три шага сделал и увидел. Разглядел. «Да они же пьяные! Ву! Смерть стошно заорал серёга «Они же не соображают ничего!» Он заругался матом, застучал кулаком в дверь. «Назад! Назад! Скорей! Давай! К тебе идут!»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 Раскочив мимо дезориентированного крепыша, Иван, походя, пнул его приятеля, выползшего из-под крыльца, и, перескочив разом через все ступени, буквально влетел в дверь. Серега еле успел увернуться. «Они там Борисыча жрут!» — выкрикнул Иван, и его затрясло. Дальше все было как в кошмарном сне. Дергалась запертая и заблокированная массивным столом дверь. Со звоном бились мокрые стекла. «Они!»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 «Они не пьяные», — бормотал забившийся в угол Вовка Демин. «Они не похожи на пьяных. Что-то другое». «Они его жрали, я видел», — раз за разом повторял Иван Панин. «Рвали его, словно собаки. Он шевелился еще, они его грызли». «Это те самые», — бездумно твердил Серега. «Те останцев. Это они за нами на тракторе гнались. Я их узнал».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 Никто ничего не мог сделать. И даже пытаться не стоило. У человека было при себе ружье. «Они все мертвые!» — громко объявил он. И, сунув вороненый ствол в разбитое окно, выстрелил в цепляющегося за подоконник голого крепыша. Иван Панин видел, как кулак свинцовой картечи размозжил круглое, похожее на кровае лицо. «Да».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 «Земля тут как бы особенная. Картошку-то видели нашу? Дюжины штук и ведро с горкой. А ведь мы ни удобрений, ни торф, ни навозу не завозим. Земля сама так родит. У нас бывает, вот княж землю пруд сухой, а через три дня глядишь, он корешки пустил и веточки выбросил. Чудо? А нет. Не чудо, а земли особенные научные свойства».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 «Земля всегда тут такой была, и в незапамятные времена. Вот ее и задабривали кровью. Их кладбищ в округе нашей сроду не было, своих покойничков мы за 15 километров возим хранить. Ну а кур там, или крошек или собак, жжем, чтобы они уже не встали. Это что ж получается?» Пробормотал Коля Корнаухов, вспоминая ей страшный коровий глаз и ожившую в Маринкином сапоге мышь. «Выходит, от вашей земли...»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 А бывает, что через месяц то лиса дохлая собаку загрызет, то мертвый лось из леса выйдет, то околевшая овца старуху покусает. Но мышь там, лягушки, это все мелочь, они сами друг дружку подъедают. «Да как же вы тут живете?» — ужаснулась Света Горина. «А неплохо живем», — хмыкнул Степан Михайлович, озабоченно поглядывая то на дверь, то на окошке. карток кто наш видела то ты оно».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 Черафима Ивановна?» Он каждый раз называл новые имена. Хозяева сдержанно кивали, недобро глядели на переминающихся с ноги на ногу, прислушивающихся к разговору студентов. «Вы как бы осторожней», — Вы... предостерегал Степан Михайлович. «Иди уже», — ворчали на него хозяева. «Из тебя все знаем!» То ли в шестой, то ли в седьмой по счету избе настук никто не отозвался. Степан Михайлович уж подребезжащим окнам ладонью хлопал и запертую дверь пинал, и кричал во весь голос. Внутри все было тихо. Разволновавшийся Степан Михайлович подозвал парней ближе, показал им, как нужно отжимать дверь, сунул в образовавшуюся щель лезвия тесака, приподнял им накидной крючок. Оставался второй запорщик Олда. Ее выворотили с треском, со скрежетом, дружно дергая дверь на себя. Ввалились в дом, в сене, И тут из темного угла к ним бросился горбатый уродец, востроносый, седой, всплокоченный, в отрепье обряженный. Коля Корнаухов размахнулся уже, чтоб прихлопнуть его. Но Степан Михайлович схватился за обляпанные кровью шестерни, заслонил собой страшилище и крикнул «Этого не трогать!» Уродец заплясал в луче фонаря, задергался, закорчился, пытаясь черными пальцами дотянуться до вставших перед ним людей.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 Покореженная дверь хлопнула, тяжелые сапоги забухали по стонущим половицам. Секунду спустя под потолком вспыхнула опутанная пыльными тенетами лампочка, и в сене, заслонив сразу весь проем, ввалилась здоровенная краснолиция бабища. Увидав гостей, она подоткнула бока руками и заголосила. «Что ж вы наделали, ироды? Креста на вас нет! Чисто не топыри, всю дверь растворотили!»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 баба всплеснула руками встала перед ним ты дурак случился уже отойти нельзя господи всю дверь мне раскурочили в момент да починю я твою дверь хмурис пообещал старик угомонисты уже скажи лучше где была». у соседей я была иры ты старый они в район уехали просили в отсутствие козу да эти курей выпускать на 10 минут вышла и на тебе сюрприз и тебя за ногу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 «Зачем они вам? Для чего?» Степан Михайлович вздохнул, глядя в туманную дымку за огородами. «Так чай не чужие». Он умылся, падающий из корниза водой, пофыркал, растирая горящее лицо. «Родня все же. А сладить с ними можно. Он в цирке тигров ручных показывает и других зверей. А тут как бы люди, хоть и покойнички».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 Потом на месяц уснет, и будто нет его до следующего раза. А серафимов в горнице барствует. Много ли ей надо? В неделю месяца кинула, ладно. А у нее, меж тем, пенсия аж 40 рублей. Мне что в землю такой достаток закапывать. Степан Михайлович посмотрел на хмурых парней и махнул рукой. И что я тут разболтался? Забудьте все, выбросьте из головы. А у ребята наших порядков не понять.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 Из Ростсена студенты уезжали 13 октября. Миха и Вальдемар, Иван и Димка, Серша, Калюня, Марина и Светка, они уже забрались в желтый пазик по самую крышу, заляпанной грязью, и расселись на местах, обложившись вещами, хотя до объявленного отъезда оставалось еще минут сорок.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 Даже бригадир Петрович с Беломориной, даже улыбающийся Степан Михайлович, они все тут ходячие покойники, с давним долгим прошлым, но без всякого будущего. И даже черные от старости избы представились Ивана безнадежно мертвыми. В их погасших серых окнах ничего не отражалось, только пустота и унылая безнадежность. Он отвернулся, испугавшись.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 Вот и подошел к концу очередной выпуск «Модели для сборки», в котором мы прослушали рассказ Михаила Кликина «Мертвые пашни». И вместе с этим мы с вами послушали и познакомились с двумя работами. Обе они выполнены в стиле «Psy и «Psy Breaks». Одна из них — это сборник под названием «Space Forming». И вторая работа замечательного финского музыканта «Score Fit». Альбом называется «Flat Food» и выпустил его достаточно известный финский лейбл «Экзогеник Рекордс». Обе работы достаточно свежие, с середины 2010 года. На этом, в общем-то, все. Сегодняшний подкаст для вас подготовили и записали литературный ведущий Влад Коп и дежакей Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч в моделях до сборки.